Глава двадцать восьмая Лилиана проснулась на рассвете, но вторая половина кровати была пустой. Бренга сказала, что принцы вместе с его величеством уехали на север. Ее ничем не загружали в этом дворце, кроме занятий с глоридой и ей временами становилось до безобразия скучно. После завтрака с королевой девушка отправилась в библиотеку, любимое место ее мужа. Странно, что Гайдар ни разу не показал ей это место. В керании она сбегала в библиотеку от назойливых служанок и наставницы. Лилиана улыбнулась. «Как давно это было? Кажется, что прошла целая вечность». Бренга провела ее к библиотеке, которая располагалась на первом этаже. Темные тяжелые двери с разноцветными яркими мазками в виде цветочков и незаурядных росписей отворились. Лилиана остановилась в дверях и зачарованно уставилась на книги со стеллажами до самого потолка. Казалось, что библиотека занимает весь этаж. Лилиана отпустила служанку, предварительно ее поблагодарив. бренга сделала реверанс и скрылась за дверью. Библиотека была огромной. У дверей стоял стражник, который безучастно смотрел в одну точку перед собой. Лилиана расхаживала медленным шагом и вертела головой в разные стороны. Возле стеллажей располагались круглые и прямоугольные столы. За одним из круглых столов сидел седовласый старик в белой манте. Он увлеченно читал книгу, кустистые седые брови время от времени взлетали вверх. Это выглядело забавно, и в какой-то момент девушка не удержалась и рассмеялась, привлекая к себе внимание. Старик поднял на нее глаза, на его лице читалось недоумение. Он покраснел, захлопнул книгу и вскочил со стула. Вильяна растерялась от такой реакции. «Добрый день!» — принцесса начала разговор. «Добрый день, Ваше Высочество! Я не заметил, как вы вошли. Простите!» — запнулся он. «Простите меня!» «Книга, наверное, очень интересная?» — спросила она и подмигнула старику. «Да!» — старик залился краской. — Ой, я же не представился. Меня зовут Фенрис. — Рада знакомству, Фенрис. — Ваше высочество, чего изволите? — Вы пришли что-то почитать? Вам нужна какая-то определенная книга? Старик резко переменился в лице и стал собранным. Это выглядело мило. Я, — она растерялась, — она пришла сюда из любопытства и скуки. Лилиана изучила весь дворец, и единственным открытым и неизведанным местом для нее оставалась библиотека, излюбленное место ее мужа. — Я просто решила сюда спуститься. Принц Гайдар, знаю, очень любит это место, но я ни разу здесь не была. Вот и подумала, Фенрис заулыбался. — Замечательная идея, ваше высочество. — Фенрис... «Называйте меня Лилиана». «Но как же, не положено ведь». На морщинистом лице старика читалось потрясение и испуг. «Хорошо, называйте меня Лилиана, когда мы будем с вами наедине». «Договорились?» Лилиана подмигнула ему, плечи старика расслабились. Старик кивнул. «Как прикажете, моя госпожа?» Фенрис поклонился. Лилиана скривилась от этого обращения. — Показать вам, где и что тут находится, ваше высочество? — Лилиана, просто Лилиана, Фенрис. И да, не откажусь. Лилиана потеряла счет времени. Фенрис с энтузиазмом, быстрым шагом шел впереди, иногда в припрыжку. И откуда у него столько энергии? Она едва ли поспевала за ним. Ноги болели ужасно. Прошли стеллажи с детскими книгами «Истории трех королевств». Отдельный стеллаж был посвящен истории Северной пустоши. Там были старинные книги, древние свитки, записи на желтой бумаге, стеллаж для заклинателей и магов. На этом принцесса решила сделать перерыв. Голова шла кругом, а они не прошли и четверти, Как же много здесь всего. Девушка подошла к столу, неуклюже села на стул и простонала. Не могу больше. Устали, Анилиана? Принцесса молча кивнула. Есть немного. Простите, я не хотел. Ничего страшного, вы не виноваты. Пожалуй, дальше я пройдусь сама, а вы можете вернуться к той книге, которая поглотила вас целиком и полностью. кстати — О чем она? — старик покраснел и расплылся в широкой улыбке. И только сейчас принцесса обратила внимание, что у него нет двух передних зубов, словно их выбили. Мурашки поползли по коже. — На самом деле это всего лишь книга рецептов. Старая уже, принцесса, суставы крутит. Вот и читаю о целебных зельях. И что же, вы сами варите эти зелья? Нет, этим занимается моя жена, Маджа. Она целительница, но знает далеко не все. А в этой библиотеке спрятаны древние знания. За это я и люблю это место. Лилиана застыла на месте. Маджа, Ниталия — это целительница, которая прибыла во дворец по приказу ее отца. Отец заточил ее в темницу, из которой та сбежала. Лилиана захотела с ней встретиться как можно скорее и узнать все о своем даре, тем более, что беспокоиться было о чем. И снова снились сны. В них была обеспокоенная мать, которая сидела на террасе и безучастно смотрела в одну точку, стонущая при каждом шаге Аннет, поглаживающая живот. Но все чаще и снился связанный и измученный оскар От этих снов Лилиана просыпалась в холодном поту и опорожняла свой желудок. Почему ей стали сниться сны? Она, конечно, была рада, что кошмары закончились, но хотелось узнать все о способностях, которые передались ей от бабушки. — А она тоже здесь живет? — Кто? С детским любопытством ответил Фенрис. — Ваша жена, Маджа. — Да, мы живем в восточном крыле для прислуги. А дети... Фенрис не договорил и нахмурился. Показалось ли, на глаза навернулись слезы. Он поспешно вытер слезы рукавом серого бесформенного балахона, посмотрел на нее и улыбнулся. — Простите, Фенрис, за что вы извиняетесь? — Ну, так не принято же. — Глупости. Матильда всегда мне говорила, что нельзя сдерживать чувства в себе. — Хорошая вы, принцесса, — прошептал Фенрис. Она залилась румянцем. — Ну что ж, кажется, я уже отдохнула, поднялась на ноги. Белая прядь выбилась из собранной прически, которую утром сделала Людвига. Удачи вам с целебным зельем. Фенрис поклонился и скрылся за стеллажами. Юркий какой! Если бы не седая борода и волосы, не глубокие морщины, она бы дала ему лет восемнадцать. Лилиана поплелась дальше. Стеллажи, казалось, не кончались. Они тянулись один за другим. На одном из них стояла книга в золотистой обложке. Она привлекла внимание принцессы. Книга стояла очень высоко, надо лезть за ней по лестнице. Старика напрягать не хотелось. Девушка покрутила головой, где же может быть эта лестница? Лилиана прошла за стеллаж, увидела проход в какую-то маленькую комнатку. Внутри стояли три приставные лестницы, швабры, метлы и куча всякого хлама. Она подошла поближе к лестнице и услышала голоса. Они были еле слышны, но вполне различимы. Она спустилась вниз, села на ступеньки и приложила ухо к стене. «Должен быть другой способ, отец. Разве ее смерть что-то решит?» Она узнала обеспокоенный голос Гайдара и вздрогнула на месте. «У нее дар, и ты прекрасно знаешь, для чего нужен этот брак. Никто не собирается ее убивать. И перестань уже на меня так смотреть, словно я враг народа. Я просил тебя не привязываться к ней. Но ты, как новорожденный щенок, таскаешься за своей релианой». У принцессы все похолодело в груди от страха. Сердце сжалось от беспокойства, на глаза навернулись предательские слезы. «Но должен быть другой способ». — Должен. Это же живой человек. Как ты не понимаешь? — Гайдар, сядь. Хватит нависать надо мной. Процесс запущен. Думаешь, мне легко. Это единственный выход. Как ты не понимаешь? Ты посещаешь ложе этой белой девки? — Лилиана, — процедил Гайдар, — она моя жена и твоя невестка, между прочим. А Лилиана мысленно представила, как он сложил руки на груди. Она прислонилась щекой к холодной стене и продолжала слушать. — Как ты можешь быть таким бесчувственным? Подбирай слова. Нам нужен наследник, который изменит будущее северной пустоши. И случится все так, как предсказала старая Мэриэль. Ты так и не ответил. Ты спишь со своей женой? «Каждую ночь», — уже тише сказал Гайдар, но Лилиана все равно расслышала его слова. «И ты заметил что-то особенное? Кровь на простынях? Или, может, у нее округлился живот?» От последних слов девушку захлестнула волна ужаса. Она открыла рот и, ошарашенная, приложила руки к животу. «А ведь и правда». Когда у нее в последний раз были женские дни? Больше шести недель назад. Выходит, она ждет ребенка? Вроде не было, не знаю. Так узнай. Может, она уже носит наследника. Тогда не спускай с нее глаз. Сегодня же прикажу, чтобы за ней тщательнее следили. Дальше не было никаких сил слушать. Голубое платье испачкалось в пыли и паутине. Лилиана поднялась и на негнущихся ногах пошагала к выходу. Услышанное не укладывалось в голове. Дар? Ребенок? Смерть? Что все это значит? Ее хотят убить? Из всего она поняла одно — этот ребенок нужен им живым и невредимым. Значит, ее не тронут до его рождения. А что будет после? Она не хотела детей так рано, но от одного осознания, что внутри растет крошечное создание, она чувствовала непередаваемую радость. Лилиана зажмурилась и представила, как держит в руках маленький комочек, завернутый в простыню. Страх, боль и ощущение предательства выжигало внутреннюю радость. Гайдар все знал с самого начала, признавался в любви. Зачем? Выходит, он играл с ее чувствами? Девушка скрипнула зубами. Что вообще происходит в этом дворце? Она посмотрела на стеллажи. Книги сразу показались блеклыми и невзрачными, появилось желание все ломать, и крушить. Ноги привели к узкой дорожке, ведущей вниз. Она не помнила, как дошла сюда, а гденулась, Фенриса не было. И тут ее пронзило осознание. За ней кто-то следит, так сказал король. А что, если и сейчас следят и доложат, что она подслушала разговор и нашла какой-то выход, судя по всему, в подземелье? Что теперь делать? вернуться в свои покои и делать вид, что ничего не слышала, и играть в легкомысленную глупышку, восторгающуюся величием чудесного дворца, или же искать какой-то выход. Не раздумывая, Лилиана ступила на каменную дорожку, ведущую вниз, прижала руку к животу от осознания, что у нее будет дитя, внутри бушующим морем плескалась радость вперемешку с тревогой ноги в тесненных туфельках не предназначенных для подобных прогулок подкашивались каблучки проваливались и застревали между плитками девушка выругалась зря я сюда притащилась сердито подумала она но что то вело ее вниз чем ниже она спускалась тем сильнее внутри все сжималось жгутом. В подземелье хоть глаз выколи, и она пожалела, что не взяла с собой свечу. Но вскоре она увидела ярко-оранжевый свет вдалеке. Ноги шли сами по себе, на душе стало тревожно, и с каждым шагом мурашки пробегали по телу. От трупного разлагающегося запаха Лилиана прикрыла нос рукой. Внутренний голос вопил, что нужно немедленно сворачивать обратно, но ноги продолжали идти вперед. В углу пискнула крыса, принцесса подпрыгнула от страха, она в дожуте боялась грызунов. Крыса скрылась за каменной кладкой, платье цеплялось за стену, в некоторых местах послышался треск ткани. Туннель сужался, освещение становилось все тусклее. Волосы все время цеплялись за что-то тягучее и противное. Наконец стало совсем темно, и она вздохнула от разочарования. Похоже, здесь нет ничего, кроме противных крыс, паутины и этого жуткого запаха. Но трупный запах разложения становился более отчетливым. Лилиана уже собралась разворачиваться обратно, как вдали послышался стон. Показалось? Стон повторился. Словно у кого-то зажат рот, и человек истошно взывал о помощи. Девушка тут же прижала руку к животу. Может, вернуться во дворец и позвать на помощь гвардейцев? Мысль исчезла через мгновение. «Нет, нельзя». Она и понятия не имела, чем для нее все это обернется, если об этом узнает король. Набрав в грудь побольше воздуха, она пошла на звук. Долго идти не пришлось. Даже в полной темноте она узнала бы его. аскар аскар это ты?» — прошептала Лилиана. В ответ послышались стоны. «Постой, сейчас!» «Проклятие! Надо было хоть свечу с собой взять или факел, но кто ж знал!» Буркнула себе под нос, словно оправдываясь. «Ничего же не видно!» Принцесса нащупала руками голову парня, руки прикоснулись к осматым грязным волосам, к лицу, нащупала кляп во рту, который тут же осторожно вытащила. Оскар жадно глотал ртом воздух. У Лилианы все похолодело внутри. Неужели Оскар пробыл здесь все это время? Он исчез сразу после свадебного пиршества. Это сколько же времени прошло? Два месяца? Невозможно. Как человек может продержаться здесь столько времени? Здесь что-то не складывается. — Оскар, как ты здесь оказался? Что с тобой стряслось? Девушка поразилась своему сиплому голосу. В ответ тишина. «Оскар! — Оскар! — Лилиана! Голосы хрипши, еле слышный словно шепот. И казалось, что перед ней сидит вовсе не брат ее мужа, а кто-то другой. Но это точно был Оскар. — Освободи меня, пожалуйста. — Оскар, я ничего не вижу. Я схожу за факелом и приду за тобой. Блондин не успел ничего сказать, принцесса уже помчалась обратно. Она вернулась назад в туннель, взяла из металлического кольца зажженный факел и прямиком направилась к блондину. А когда подошла к нему и подсветила его лицо, чуть не заорала от увиденного ужаса. Заметно удлиненные волосы взлохмачены и измазаны кровью. Левый глаз заплыл на лице кровоподтеки, и нет и живого следа. Лицо Оскара исхудало, щеки впали, а взгляд полон боли и отчаяния. Руки и ноги скованы металлическими камдалами. — Боже мой, кто это с тобой сделал? — принц не отвечал. — Оскар, как я могу тебя освободить? — Да ответь же ты хоть что-нибудь. «От кандалов есть ключ?» — принц кивнул. «Ключ в кабинете моего отца. Принеси его. Ли...» «Как ты себе это представляешь? Как я туда войду? Туда никого не впускают, кроме советников и твоего брата. Как ты себе это представляешь? И вообще, как ты тут оказался? Почему ты не отвечаешь на мои вопросы?» — принцесса повысила голос. И только потом поняла, что не стоит орать даже в подземелье. Возможно, тени короля и сейчас следят за ней, но бросить принца она не могла. — Я расскажу тебе. Голос Аскара, сухой и охрипший, каждое слово давалось ему с трудом. — Я все расскажу, только вытащи меня отсюда, прошу тебя. Я не протяну здесь долго. Свет факела тускло освещал пространство вокруг. Трупный запах словно просачивался в каждую клеточку тела. Лилиана зажала рукой и нос, и рот, чтобы не опустошить желудок. Она оглянулась и увидела на противоположной стене тело. Если до этого она сдерживалась от крика, то сейчас не удержалась. Это что же такое? Труп? Ноги сами понесли ее тело вперед. — Не трогай, не надо, она уже мертва, ты ей ничем не поможешь. — Ей? Это Диара? — Оскар кивнул. Из его глаз брызнули слезы. — Мы хотели помешать им, но у нас не вышло. Диара, Оскар с таким мучением произносил каждое слово, что сердце гляны сжалось. Она собрала в кулак всю решительность. «Оскар, как я могу проникнуть в кабинет?» Принц из последних сил рассказал о черном тайном проходе, о котором знает только королевская семья. Девушка отправилась за ключом от железных кандалов. Она решила, что вытянет из него всю информацию, когда придет с ключом. Перед глазами стояло измученное, изрезанное тело принцессы Диары. С каждой минутой атмосфера становилась все тяжелее. Идти в запретный кабинет короля было страшно и опасно, но что-то придавало ей сил. Или желание спасти Аскара и выпытать у него, во что ее втянули, или же ребенок, как бы там ни было, а она должна достать ключ. И как можно скорее.